Глава седьмая. Несносная Нан Фриц, у меня новая мысль!» — воскликнула миссис Байер, подойдя к мужу как-то раз после уроков. «Что такое, дорогая?» Он приготовился с интересом выслушать ее новый план, потому что порой миссис Джо приходили в голову настолько прихотливые мысли, что над ними нельзя было не посмеяться. Впрочем, по большей части — Они были вполне здравыми, и муж ее с готовностью брался за их воплощение в жизнь. «Дейзи – нужна подружка. Да и мальчикам пойдет на пользу, если здесь появится еще одна девочка. Ты же сам говорил, что маленьких мужчин и женщин лучше воспитывать совместно. Давно пора притворить твои слова в жизнь. Дейзи – они то балуют, то тиранят. У нее от этого портится характер. А кроме того – «Мальчики должны учиться благовоспитанности и хорошим манерам, а для этого не может быть ничего лучше общества девочек». «Ты, как всегда, права. Кого же мы возьмем?» спросил мистер Байер, поняв по глазам жены, что она уже выбрала кандидатуру. «Маленькую Энни Хардинг? Что? Несносную нан, «Как ее называют мальчики?» воскликнул мистер Байер, немало этим позабавленный. «Да. Она после смерти матери дома безо всякого присмотра. И будет жалко, если такого умненького ребенка испортят служанки. Я уже давно за ней наблюдаю, а на днях встретила в городе ее отца и спросила, почему он не отправляет ее в школу. Он ответил, что отправил бы с радостью, если бы нашел такую же хорошую школу для девочек, как у нас для мальчиков. Я уверена, он обрадуется» если мы ее пригласим. Давай-ка съездим к ним прямо сегодня и все уладим. Неужели у моей Джо мало забот и хлопот? Ей еще нужно мучиться с этой головой, изумился мистер Байер, поглаживая руку, лежавшую у него на предплечье. «Ну что ты?» — возразила матушка Байер. «Мне это нравится. И с тех пор, как тут завелись мальчишки, я просто счастлива. Видишь ли, Фриц? «Нан мне очень по душе, потому что я и сама в детстве была озорницей и прекрасно ее понимаю. Она своевольная. Нужно всего лишь научить ее, как смирять свои порывы, и она станет такой же милой, как Дейзи. Она сообразительная, и если найти к ней подход, она будет быстро усваивать знания. Я уверена, что строптивая непоседа быстро станет веселым и трудолюбивым ребенком». Я знаю, как с ней обращаться. Помню, как со мной обращалась моя милая матушка. И если ты добьешься хотя бы половины тех же успехов, будем считать, что ты молодец», — оборвал ее мистер Байер, пребывавший в стойком заблуждении, что миссис Байер — самая лучшая и очаровательная из всех женщин на свете. «Лучше не смейся над моим планом, а то я целую неделю буду варить тебе ужасный кофе. То-то же!» — воскликнула миссис Джо и потянула его за ухо, как будто одного из мальчиков. «А у Дейзи волосы дыбом не встанут при виде нан с ее выходками?» — осведомился мистер Байер, когда Тедди начал карабкаться по его жилету, а Роб по спине, ибо они оба буквально прилипали к отцу сразу же по окончанию уроков. Поначалу, может, и да, но Цветику это на пользу. Она становится такой же несносно благовоспитанной, как Бет. Нужно ее расшевелить. Она любит, когда Нан приходит к нам поиграть, так что они помогут друг дружке, сами того не зная. Ах, господи! Половина педагогической науки состоит в осознании того, что дети могут сделать один для другого, и в том, чтобы правильно их свести. Надеюсь, у нас не появится нового очага возгорания. «Бедный мой Дан, я все не могу себе простить, что отпустила его!» Вздохнула миссис Байер. Услышав знакомое имя, малыш Тедди, не забывши своего друга, высвободился из рук отца, дотопал до двери, тоскливо поглядел на залитую солнцем лужайку. Притопал обратно и объявил, как объявлял всякий раз, когда обманывался в своих ожиданиях. «Мой Дани Скоя пидет?» «Да уж, стоило его оставить хотя бы ради Тедди. Малыш так к нему привязался. И, возможно, его любовь смогла бы сделать то, чего не смогли мы. Мне и самому так порой казалось. Но Дан дурно действовал на других мальчиков и едва не сжег всю семью. Я счел необходимым убрать отсюда этого подстрекателя, по крайней мере, на какое-то время», — пояснил мистер Байер. «Ужин готов!» «Давайте позвоню в колокольчик». И Роб сыграл соло на этом инструменте, по ходу чего расслышать собеседника сделалось невозможно. «Так можно, я заберу к нам Нан?» — уточнила миссис Джо. «Да хоть дюжину, если тебе этого хочется, душенька», — ответил мистер Байер, в добром сердце которого имелся уголочек для каждого заброшенного и неприкаянного ребенка в этом мире. Когда днем миссис Байер вернулась из поездки, она еще не успела выгрузить своих малышей, без которых редко отправлялась хоть куда-то, как девочка лет десяти уже выпрыгнула из коляски и помчалась в дом с криком. «Дейзи! Приветик! Ты где там?» Вышла Дейзи. Было видно, что она рада видеть гостю, однако лицо ее слегка омрачилось – когда Нан произнесла, все еще пританцовывая, будто ей было не устоять на месте. «И я тут навсегда останусь. Папа мне разрешил, а сундучок мой привезут завтра, потому что нужно постирать и починить вещи, а твоя тетя вот так прямо меня и увезла. Правда здорово?» «Ну, конечно. А ты захватила свою большую куклу?» спросила Дейзи, надеясь услышать утвердительный ответ, потому что в последний свой визит... Нан буквально опустошила кукольный домик и настояла на том, чтобы умыть гипсовое личико бланш Матильды. От этого у бедняжки непоправимо испортился цвет лица. «Да, ее тоже привезут», — откликнулась Нан совсем не материнской беспечностью. «А я тебе по дороге колечко сплела. Натаскала шерсти из хвоста Добина. Хочешь?» И Нан в знак дружбы протянула Дейзи колечко из конского волоса поскольку при последнем прощании обе дали за рог никогда больше друг с другом не разговаривать. Дейзи не устояла перед столь дивным приношением, растаяла и пригласила гостю в детскую. Однако Нан возразила «Нет, я хочу повидать мальчиков и сходить в сарай». После этого она умчалась прочь, раскачивая свою шляпку на резинке. Резинка порвалась, а шляпу бросили в траве на произвол судьбы. «Привет, Нан!» — завопили мальчики, когда гостья ворвалась в их круг и возвестила «Я у вас остаюсь!» «Ура!» — взревел Томми с изгороди, на которой сидел. Нан была ему близка по духу, и он предвкушал множество совместных затей. «Дай-ка мне биту, и я не хуже вашего играю», — вызвалась Нан. Она была ловка в любом спорте, а на тычки и пинки не обращала внимания. «Мы пока не играем, а кроме того...» «Наша команда и без тебя выиграла». «А спорим, и я тебя обгоню», тут же объявила Нан, подчеркивая главное свое достоинство. «Правда обгонит?» спросил Нат у Джека. «Для девочки. Она очень быстро бегает», ответил Джек, глядевший на нан с нисходительным одобрением. «Пробовать будешь?» не отставала Нан, которой хотелось продемонстрировать свою ловкость. «Слишком жарко». И Томми привалился к изгороди, изображая страшное утомление. «А чего это с тюфиком такое?» — осведомилась Нан, обведя быстрым взглядом все лица. «Ему мечом по руке попали, а он чуть что сразу врев, презрительно пояснил Джек. «А вот я никогда не плачу, даже когда больно. Я ж не маленькая», — высокомерно объявила Нан. «Пф, да я тебя за две минуты доведу до слез», — вызвался Тюфяк, вставая. «Ну, попробуй». «Тогда иди нарви пучок крапивы». Тюфяк указал на пышный куст этого зловредного растения, росшего возле изгороди. Нан будто и не ведала, что крапива кусается, выдернула ее и с торжеством подняла вверх, хотя боль от ожога была едва терпимой. «Молочина!» — воскликнули мальчики, ценившие мужество даже в представительницах слабого пола. Но тюфика словно укусила какая-то муха, а не крапива. Он решил любой ценой довести Нан до слез, а потому презрительно заявил. «Еще бы! Ты привыкла совать руки куда ни попадя, так что это нечестно. Иди-ка, стукнись головой, а сарай, изо всей силы. Поглядим, заревешь ты тогда или нет». «Не надо!» — попытался остановить девочку Нат, ненавидевший любую жестокость. Но Нан уже помчалась к сараю и ударила в стену головой точно тараном, Да так, что тут же свалилась на землю, несокрушенная, хотя в глазах и потемнело. Она поднялась на ноги и решительно заявила, несмотря на гримасу боли на лице. «Было больно, но я не заплакала». «Давай еще раз», — сердито потребовал тюфяк, и Нан обязательно повторила бы, но Над ее удержал. А Томми, забыв про жару, кинулся на тюфика бойцовым петушком, выкрикивая Прекрати, а то полетишь через сарай! Он так тряс и толкал несчастного тюфичка, что тот целую минуту не мог сообразить, где у него голова, а где ноги. Она сама попросила, только и сумел он выдавить, когда Томми оставил его в покое. А ты ее больше слушай. Нельзя так поступать с маленькими девочками, с упреком произнес Дэми. Ха! «Да поступайте сколько угодно!» «И никакая я не маленькая!» «Я старше вас с Дейзи!» «Так-то!» — вскричала неблагодарная Нан. «Кто бы тут говорил!» «Дьякон! Ты Цветика каждый день обижаешь!» — заявил командор, как раз появившийся на поле битвы. «Я ее никогда не обижаю! Правда, Дейзи?» Дэми повернулась к сестренке, которая причитала над саднящими ручонками Нан и предлагала обмыть водой багровую шишку, стремительно вздувавшуюся у нее на лбу. «Ты самый лучший мальчик на свете!» Без запинки отчеканила Дейзи, добавив, как того требовала правда, «Ты меня иногда обижаешь, но не специально. Уберите биты и все остальное, и займитесь коделом, братцы. На этом корабле никаких драк», распорядился Эмиль, любивший покомандовать остальными. «Но как поживаешь, мэтч Уайлдфор?» осведомился мистер Байер, когда Нан вместе с остальными явилась к ужину. «Дай мне правую руку, дитя мое, и веди себя благовоспитанно», добавил он, когда Нан протянула ему левую ладонь. «А другая болит». «Бедная ручка, откуда у тебя эта сыпь?» спросила мистер Байер, вытаскивая руку из-за спины Нан, куда та ее засунула с таким видом, что сразу стало ясно — дело тут нечисто. Прежде чем Нан успела придумать отговорку, Дейзи выложила все как есть, причем Тюфяк пытался походу спрятать лицо в миске с молоком и хлебом. Когда рассказ был закончен, мистер Байер посмотрел на жену, сидевшую на другом конце стола, и произнес, причем глаза его смеялись. «Это, как мне кажется, история по твоей части, так что вмешиваться я не стану душенька». Миссис Джо прекрасно понимала, что он имеет в виду, однако паршивая овечка только сильнее расположила ее к себе своей отвагой, и она произнесла как можно рассудительнее. Знаете ли вы, зачем я пригласила Нан приехать к нам? Чтобы издеваться надо мной, пробормотал тюфяк с набитым ртом, чтобы сделать из вас маленьких джентльменов. Вы, как мне кажется, продемонстрировали, что, по крайней мере, некоторые из вас очень в этом нуждаются. Тут Тюфяк снова уставился в миску и поднял голову только тогда, когда Деми вызвал всеобщий смех, произнеся в обычной своей медлительно недоумевающей манере. «Да как именно, если она такой сорванец? В том-то и суть. Она нуждается в помощи не меньше вашего, и я рассчитываю, что вы станете подавать ей пример благопристойности». «А она тоже будет маленьким джентльменом?» — поинтересовался Роб. «Ей бы хотелось, правда, Нан?» — добавил Томи. «Вот и нет. Терпеть не могу мальчишек», — огрызнулась Нан, потому что рука у нее все еще горела, и она начинала подумывать, что храбрость свою нужно было проявить как-то поразумнее. «Мне жаль, что ты терпеть не можешь моих мальчиков», потому что они умеют вести себя достойно и благопристойно, когда захотят. Истинная вежливость — это доброта в словах, делах и чувствах, а добиться этого может всякий. Нужно только относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе». Миссис Байер обращалась к нам, однако мальчики принялись пихать друг друга локтями. Похоже, они приняли намек к сведению — По крайней мере, на какое-то время. А потому передавая масло, говорили «пожалуйста» и «спасибо» и «да, сэр» и «нет, мадам» с необычайными изысканностью и уважительностью. Нан помалкивала, однако сидела смирно и даже не стала щекотать Дэми, хотя ей очень этого хотелось. Слишком уж благопристойно он выглядел. Кроме того, она, похоже, забыла, что терпеть не может мальчишек, И до самого вечера играла с ними в слова. Было замечено, что по ходу игры Тюфяк не раз и не два позволил ей лизнуть свой леденец, чем похоже сумел ее усладить, потому что уходя спать, она произнесла ⁇ Когда привезут мою ракетку с валаном, я дам их вам поиграть ⁇ Первый ее вопрос утром звучал так ⁇ А мой сундучок доставили? ⁇ А когда выяснилось, что он ожидается в течение дня, нан надулась и раскопризничалась, а потом задала трепку своей кукле, страшно удивив Дейзи. Впрочем, маленькая шалунья как-то дожила до пяти вечера, а потом исчезла. Причем хватились ее только к ужину, потому что все считали, что она ушла на холмы с Томи и Дэми. И я видела, как она со всех ног мчалась по дорожке, сообщила Мэри Энн когда внесла заварной пудинг, и все тут же обратились к ней с одним вопросом. «Где Нан?» «Домой сбежала, шалунья!» встревоженно воскликнула миссис Байер. «Или на станцию, дожидаться своего багажа», предположил Франц. «Не может быть. Она дорогу не знает. А если бы и нашла, сундучок ей милю не протащить», заметила миссис Байер, думая про себя, что воплощение в жизни ее новой идеи может оказаться задачей нелегкой. «Это на нее похоже», — сказал мистер Байер, надевая на ходу шляпу. Он собрался отправиться на поиски, но тут раздался крик Джека, который стоял у окна, и все поспешили к дверям. Глазам их предстала мисс Нан, которая волокла здоровенный сундук в полотняном чехле. Она раскраснелась, запылилась и выбилась из сил — но не сдавалась. Пыхтя влезла по ступеням и там со вздохом облегчения сбросила свою ношу, а сама усилась сверху, скрестив натруженные ручки и заметив. «Не могла я больше ждать, вот и пошла за ним». «Но ты же не знала дороги», — заметил Томми, остальные же стояли вокруг, восхищаясь смекалкой Нан. «А я нашла, и я никогда не теряюсь». «Тут целая миля, ты столько прошла». Ну, довольно далеко, но я часто отдыхала. А эта штука разве не тяжелая? Круглый он, никак толком не ухватишь. Мне порой казалось, сейчас руки отвалятся. А почему станционный смотритель тебе его отдал? Удивился Томи. А я ему ничего не сказала. Он был в этой коморке, где билеты продают, и меня не видел. И я забрала сундук с платформы и их ходу. Франц! «Беги скорее сказать старине Доду, что все хорошо, а то он решит, что сундук украли», распорядился мистер Байер, хохотавший вместе с другими над невозмутимостью Нан. «Мы же сказали, не привезут, мы за ним пошлем. В следующий раз лучше подождать, потому что за побеги у нас наказывают. Пообещай, что больше не будешь, иначе я глаз с тебя не спущу», объявила мисс Байер, оттирая разгоряченное личико Нан от пыли. Я бы и подождала, но папа учит меня никогда ничего не откладывать на потом. Вот я и не откладываю. Это вопрос спорный. Ладно, тебе причитается ужин, а заодно воспитательная беседа, сказал мистер Байер, слишком позабавленный проделкой юной леди, чтобы по-настоящему на нее сердиться. Мальчики решили, что проделка просто класс. И за ужином Нан развлекала их рассказами о своих приключениях. На нее залаяла большая собака. Какой-то дядя над ней посмеялся, а тетя угостила пончиком, и шляпа у нее упала в ручей, когда она остановилась попить, потому что совсем притомилась. «Да, душенька, скучать тебе теперь будет некогда. Томми и Нан любую с ума сведут», заметил мистер Байер полчаса спустя. «Я знаю, что ее не сразу удастся перевоспитать, но она такая сердечная, «Добрая милочка, чтобы я ее любила, даже будь она еще худшей озорницей», ответила миссис Джо, указывая на веселую стайку, в центре которой стояла Нан. Она раздавала свои вещи направо и налево с такой щедростью, как будто сундук ее был бездонным. Именно благодаря этим счастливым свойствам характера проказница, как они ее называли, скоро сделалась всеобщей любимицей». Дейзи больше не жаловалась на скуку, поскольку Нан изобретала замечательные игры, а своими шалостями могла потягаться с Томи и забавляла этим всю школу. Она закопала в землю свою большую куклу и забыла ее там на неделю, а вытащив, обнаружила, что та вся покрылась плесенью. Дейзи пришла в отчаяние. Нан же отнесла пострадавшему маляру, который как раз работал в доме и уговорила выкрасить ее в кирпично-красный цвет и пририсовать вытаращенные черные глаза, а потом нарядила куклу в перья и алую фланель, выдав ей один из свинцовых топориков Неда. Превратившись в индейского вождя, бывшая попедила швыряла томогавк во всех остальных кукол и заливала детскую потоками воображаемой крови. Свои новые туфельки Нан отдала девочке-нищенке в надежде, что самой ей позволят ходить босиком. Вот только оказалось, что милосердие и комфорт не всегда хорошо совмещаются, так что ей велели спрашивать разрешения, прежде чем раздавать другим свою одежду. Она восхитила всех мальчиков, соорудив пожарное судно из щепки с двумя парусами, пропитанными скипидаром, подожгла их, И в сумерках отправила свой кораблик в плавание по ручью. Старого индюка она запрягла в соломенную тележку и заставила с огромной скоростью бегать по дому. Она обменяла свое коралловое ожерелье на четырех несчастных котят, которых мучили какие-то жестокие мальчишки, и много дней ухаживала за ними с материнской заботой, смазывая ранки кольт-кремом, выкармливая с кукольной ложечки и скорбя над ними когда они умерли, и утешить ее смогла лишь одна из лучших черепах Дэми. Она убедила Сайлоса сделать ей на руке татуировку якоря, как и у него самого, и еще долго выпрашивала по звездочке на каждой щеке. Но на этот раз он не решился, хотя Нан улещевала и уговаривала его, как могла. Так что Добряк едва не сдался. Она прокатилась на всех живших в доме животных, от крупного жеребца Энди до сердитого хряка. От него ее спасли не без труда. Без раздумий бралась она за все, на что подталкивали ее мальчики. Они же никогда не уставали испытывать ее храбрость. Мистер Байер предложил им проверить, кто из них сможет лучше учиться и упражнять свою смекалку и отличную память. Нан это понравилось не меньше, чем непоседливые ножки и проворный язычок. Мальчики же изо всех сил пытались от нее не отставать, ибо Нан продемонстрировала им, что девочки все могут делать не хуже мальчиков, а некоторые вещи даже и лучше. Оценок в школе не ставили, но одобрение мистера Байера и хвалебная запись миссис Байер в книге Совести приучили их исполнять свой долг добровольно и по мере сил, честно, ибо рано или поздно за это ждало воздаяние. Маленькая Нан быстро привыкла к новой обстановке, радовалась ей, давала понять, что именно это ей и нужно. Дело в том, что в саду этом росло множество дивных цветов, вот только они прятались под сорняками, но когда добрая рука начала ласково обихаживать сад, Из земли тут же полезли зеленые ростки, обещавшие расцвести пышным цветом под теплыми лучами заботы и любви. Лучшего климата для юных душ и сердец в любой части света.